746 гуру. Поистине не можете пожаловаться, что школа плоха и не дает достаточного материала для изучения, усвоения и опыта. Неразумный будет огорчаться. Сетовать и являть недовольство, но мудрый порадуется тому, что ускоряются возможность его продвижения именно благодаря этим отягощениям. Но тот, кто научился радоваться тяжким уроком жизни воистину победитель ее,